«Какой же, к черту, национальный характер, если еще нет нации!» — вскричал кот голосом товарища Сталина. «Это все равно, что говорить о моей улыбке, когда я еще не родился!» В 1066 году произошло роковое событие. На острова высадились войска норманнов под предводительством Вильгельма, герцога Нормандии, разгромившего под Гастингсом саксонскую армию и ставшего королем Англии. Эдвин, граф Мерсии, и Моркар, граф Нортумбрии поддержали Вильгельма, завоевателя. И даже Стигант, архиепископ Кентерберийский, нашел это благоразумным. Встрял снова кот. И вообще, едят ли кошки мошек или едят ли мошки кошек? Норманны происходили от викингов, поселившихся в Северной Франции с 911 года. Они принесли в Англию свой язык, культуру и классовое устройство. Лендлорды и крепостные, которые жили на земле владельцев-хозяев, обрабатывали ее и платили оброк. Именно Вильгельм-завоеватель объединил саксонские и другие племена в борьбе с Шотландией и скандинавскими странами – укрепил систему законов и наказывал сопротивлявшихся англосаксов конфискацией их земель, которые он отдавал нормандским баронам. К 1085 году осталось только двое из крупных землевладельцев англосаксов. Вильгельм инвентаризировал в Англии все земли и собственность в целях сбора налогов. Именно при нем в стране Украины. Устоялось феодальное общество. Тут замрем и оглядимся вокруг, в этом темном лесу. И дальше национальный характер продолжал коваться в междоусобицах, схватках, войнах, завоеваниях. Все перемешивалось, как в тигле, переплавлялось, сливалось и расплескивалось. Характер приобретал агрессивность, твердость, мужество и выдержку. На редкость ужасная картина. Огромный дымящийся котел, а в нем кости, пупы, уши, ногти и зубы. И все это кто-то перемешивает гигантской ложкой, словно лапшу. Жестоко поступь английской истории. Ее пути не усыпаны розами, если не считать войну. Алый и белый роз. В кровавых морях... и горах трупов в Англии недостатка не было. Нам до англичан далеко. Наши великие душегубы и государственники, Иван Грозный и Петр Первый, лишь малые детишки по сравнению с английскими королями. Правда, Иосиф Виссарионович переплюнул всех. Равнина, трубы, входят двое. «Ляск, сражение! Ты кто такой? А сам ты! Я кто такой? Да ты! Мы протестанты! А мы католики! Ах, вот как! Хряск! Потом везде валяются останки!» Это из 20 сонетов к Марии Стюарт-Бродского. Все просто, без затей и глубоких социально-экономических, политических и геополитических причин. Так по гольбаху Начинал войну монарх, если утром страдал констипацией, когда революции интеллигентно называли запор. Большинство войн велось на территории Британских островов, зато власть долго была в руках не английских королей. Плантагенеты были ярко выраженными французами. Они стояли у власти с 1154 года. по 1485 год, от Генриха II до Ричарда III. Пришедший им на смену Тюдоры – валийцами, Стюарты – шотландцами, подчинивший их Вильгельм III был голландцем, Георг I происходил из Ганновера, как у нас Рюриковичи – русские князья, сливавшиеся и разливавшиеся с татарами. как вся послепетровская эпоха. Но существовали не только войны и произвол истории,